Алеша. «Огонь — Огонь! — прочистив горло, скомандовал Алеша. Ряды многозарядных баллист и дальнобойные анагры ударили синхронным залпом. Сотни снарядов синим пламенем и тысячи заговоренных стрел устремились на противника. Взрывы грянули посреди штурмовых стройных шерен рептилоидов. Они укрылись за большими щитами и медленно приближались. Волна голубой плазмы разметала лемуров на два десятка шагов от каждого из эпицентров. Стрелы разили ящеров, тащивших огромные батуты и осадные башни. Поблизости в баллисту попал вражеский снаряд. Игла гигантского дикобраза смертельной стрелой разбила орудие в щепки и покалечила трех канониров из расчета. «Нужно подавить их огонь, юноша», — советовал Мегор. Чем дольше мы с этим тянем, тем сильнее падает плотность нашего огня. Рано отрезал Алеша. Легионы идут на штурм. Сейчас надо нападать им. И как следует. Главное не испугнуть раньше времени. Пока их главные силы сконцентрированы тут, на участке юго-восточной стены. Они не успеют вывести из-под нашего ответного огня дикобразов. Без риска быть раздавленным ими же. Когда штурм окончится или муры побегут, тогда-то мы уничтожим и их легионы, и дикобразов, причем полностью. Но штурм города был не единственной головной болью воеводы Алеши Камневола. Рубеж захвачен, и после взрыва, который позволит войскам славян безопасно отступить в город, образовалась огромная прореха через которую лемуры толпами загоняли в Даарию кровожадных тварей. Последние несколько дней батарея командной башни без устали обстреливала прореху в стене, пытаясь как можно больше уничтожить ящеров, прежде чем они прорвутся в просторы Даарии. Лемуры довольно быстро разобрали завал между сторожевыми башнями, освобождая путь толпам ящеров. Заградительный огонь сдерживал, нанося потери, но Лемурионы отвечали: они стали строить такие же, как у славян, крупные стрелометы. Им достались несколько уцелевших образцов в захваченных сторожевых башнях. Лемуры разобрались, как те работают, и теперь строят такие же, усложняя жизнь доблестным защитникам Навея. Бой шел плотный, боеприпасы у славян таяли. Восполнять их пока что не успевали. Перед Алешей становился вопрос, куда использовать оставшиеся бочки и капсулы с глыбым пламенем? На штурмующие новые легионы ящериц или на уничтожение прорывающихся сквозь рубеж чудовищ? Ответ ему дал командующий армии вторжения. Он разграничил на группы диких динозавров и запускал понемногу, уменьшив потери до минимума тем самым сделав применение голубого пламени неэффективным. Посему анагры переместили на стены, оставив в башне лишь одну батарею. Так, на всякий случай. На стену прибежал Сим. — Ельдии собрались? — спросил его Алеша. — Да, в полном составе, ждут тебя. Пянули громовые трубы лемуров. Стены задрожали. С бойниц слетела многодневная пыль. Легионы врага делились на отряды в две сотни лемуров. Пять отрядов составляли одну группу. Всего в легионе было двадцать групп. И сейчас три легиона, выстроившись в маршевые колонны, приближались твердо и неумолимо. «Что это там между рядов?» — указал Сим на странные длинные стволы папоротника, связанные в замысловатую конструкцию. Алёша уже видел нечто подобное во время штурма рубежа. «Это батуты. Они прыгают с них. Будут стены штурмовать?» «А ты чего ожидал, Сим? Думал, подойдут, чаек попьют и обратно?» «Нет, они станут прыгать. Так нужно ударить сейчас, пока они не начали штурм». «Нет. Самое удачное время для контратаки. Момент начала высадки». Часть врага обслуживают батуты, часть толпятся перед ними в ожидании прыжка, часть у нас на стенах. — Как знаешь, ты командир, Алеша. — Вот именно. Ждем. Обороне приготовится. Гул усиливался. Внизу, под плотным огнем лучников-славян, лемуры развернули десять маховиков, вращающиеся на оси штанга с грузами на концах. В двадцати метрах от них резко подвезли пологие широкие помосты. По таким впятером можно было плечом к плечу пройти и... Алеша не поверил своим глазам. Из к стенам Навея, гонимые копьями погонщиков, тяжело перебирая лапами, вышли десять гигантских жаб. «Тридцать локтей, не меньше!» — воскликнул Сим. «Сорок!» — поправил его Алеша. «Вот и сюрприз!» Жабы сверху имели панцири каких-то бронеспинных, и стрелы не могли им навредить. Когда их подвели, то поставили каждую между моховиком и помостом, а потом жабы раздули щеки, и штурм начался. По помосту потрое вверх или муры на одном пузыре, тот сразу начинал сдуваться, становясь мягким, и в этот момент с другой стороны маховик ударил по второй щеке. Лемуров подбросила вверх, и пока они летели, следующая тройка уже прыгала и летела следом. И следующая, и следующая, и следующая. Лемуры, словно десять фонтанов воды, ударили в стены Навея. Недолёт. Ага, видел? Недолёт. Сим, как ребенок радовался неудаче врага. На самом деле расчёт траектории показывал. Подбрасывали лемуров аккурат чуть выше старого уровня стен до того, как великан Егор их поднял. Алеша вспомнил рассказ Дана и осторожно улыбнулся. «Первое вам заноза взад!» и уже вслух скомандовал. «Синее пламя! Пли!» Грянул синхронный залп. Сотни голубых сфер разметали стройные шеренги Лимуриона. Тысячи, нет, десятки тысяч трупов лемуров прахом осели в славянской земле. Остатки начали отступать. Еще один залп синим пламенем превратил отход в драп. Жапы дикобразов спалили сразу же. Остатки штурмовых легионов в полном беспорядке драпали под защиту леса. Вот теперь можно стрелами добить. Сим без лишних слов отправился к Анаграм. Через минуту огонь был скорректирован, а через полчаса все было кончено. Тысячи трупов-захватчиков лежали у славных стен Наве, Сотни животин, загубленных и сгоревших в горниле войны, теперь орошали своей кровью землю-матушку. Враг получил ощутимый удар. Отдавая последние распоряжения командирам отрядов и перед тем, как уйти навстречу с торгашами, Алеша окинул беглым взглядом поле боя. Впервые лемуры познали горечь первой победы, когда взяли каменный рубеж. Там счет потерь шел на десятки тысяч. Теперь же они поумнели, их тактика еще далека от совершенства. Но уже сегодня было продемонстрировано, как в дальнейшем будет осуществляться штурм Навея. Враг отрабатывает тактику, меняет ее, приспосабливая к активной обороне славян. Скорее всего, далее штурм будет производиться малыми группами одновременно с разных направлений, под прикрытием заградительного огня. А вот чтобы эффективно подавлять этот огонь, да к тому же с должной плотностью разить штурмовые отряды, потребуется как минимум еще 300-400 баллист и сотни-полторы анагров ближнего боя. Ко всему прочему, Ремонт уже поврежденных орудий практически остановлен, и прийти на выручку со всем этим могут как раз торговые гильдии, с кем, собственно говоря, и пошел встречаться Тысяцкий. Миновав восстановленный великаном мост, Алеша очутился в штабе, заняв место во главе стола. Сима накануне он назначил лейтенантом, стало быть, тот явится, когда закончит с противником. Мигоржи с торговцами ждали Алешу в полном молчании. Ну, как вам первый штурм? спросил он собравшихся. Первым отозвался зуд-одноперст. Лесть так и изрыгалась из его надушенного рта. Его пухлые пальчики уверенно жестикулировали, поблескивая самоцветными камнями в перстнях, а широкий соронг цвета утренней грозы колыхался легким трепетом. На груди у него висел огромный золотой коготь, символизирующий деловую хватку, а пухлый живот давно растратил былую кудрявость и теперь бледнел проплешинами цвета меди. Его голос, немного гнусавый и в то же время твердый и властный, тихой лестью словно жалил ядом. «Уверен, наши доблестные воины защитят нас от напасти», «И мы вновь вернемся к так любимому всеми нами занятию — к торговле». Алеша отпил приготовленный ему чай. Кружка давно стояла на столе, и чай уже успел остыть. Он немного огорчился, но время сейчас не для этого. Надо крепко обдумать то, что следует предложить. Всех, кого Алеша мог призвать, уже призваны. Далее шли «Старики и дети». Однако среди резервистов, да и в призывных списках, по чудесному образу, не нашлось людей, ни оружейников, ни охотников, ни торговцев. Даже охранные воины, те, что по контракту защищают торговые обозы и караваны, сейчас сидят в тавернах и кабаках, протирая штаны, да жрут заготовленную для осады пищу. «У нас был уговор», — напомнил Алеша. — Я вам хранилище для товара, вы заполняете и восполняете арсенал. — Вот именно был, — вновь отозвался Зуд. — И позвольте напомнить, по этому уговору вам причиталось то оружие, что мы вытургуем у скифов. — Но стрелы вы можете ковать и тут, — вмешался Сим. Он только что вошел в штаб с мостика и сразу вступил в диалог. — Верно, — согласился Алеша. К тому же оружейники сидят без дела, вместо того, чтобы ковать сталь и собирать орудия для обороны города. — Мы готовы, — как ни в чем не бывало, — ответил Зуд за оружейников. Гильдии назначили его своим голосом. — Если вы, как представитель власти, внесете деньги за наш труд. — У меня нет денег, — угрюмо ответил Алеша. Вы не рассчитались со мной за хранение ваших товаров на площадях госрезерва? И мы сразу же расплатимся, как только осада будет снята, и обоз от скифов вернется в город. Ведь так, насколько мне помнится, мы условились. Зуд прижал Алешу к стенке и выкрутил руки. Очень неприятно, хочется рычать и плеваться в ярости. Если они прорвутся, тихо молвил Алеша, — А именно к этому все и идет, потому как у нас заканчиваются боеприпасы, и заградительный огонь теряет плотность, погибнут все. — Позвольте не согласиться, — съехидничал Зуд, — сектор города с торговыми гильдиями выстоит, даже если остальные падут. У нас сильная охрана и собственная система обороны. — Что же вы делаете? — попытался устыдить торгашей великан Мегар. Мы сейчас как никогда должны быть едины, а вы устроили тут спор, вместе, не вместе. Я не знаю, как у вас там в Еперборее обстоят дела, но у нас договор дороже денег, и каждый за свой труд обязан положить в карман должную оплату своих усилий. К тому же война — это время громадных возможностей. Сейчас мы открыты для диалога, как никогда». У вас есть для этого и власть, и оправдывающая ваши действия ситуации. Что ты хочешь? — спросил Алеша. Одноперст картинно встал, медленно поклонился и присел вновь, как бы говоря, что он теперь хозяин положения. Землю в беспошлиное пользование для нашей гильдии, 10 из 11 рудников для оружейников на безвозвратную аренду, «Лиса для охотников, без отстрельных грамот, разрешение и легализацию проституции, ну и, разумеется, большую часть подземелья Навея, оно должно на 300 лет перейти в наше пользование». Наглые требования Зуда настолько сильно разгневали Алешу, что он еле сдерживался, чтобы не вынуть сталь. «Что-то еще?» — уточнил Алеша. «Нет, это все», — отмахнулся Зуб, не распознав опасности в стальных нотках командующего. Поэтому он продолжил свое лицемерие. «Мы же не твари какие-то безнравственные, чтобы требовать от Родины все стопроцентно, когда она так сильно нуждается в нас». Наступило молчание. Алеша тяжелым взглядом осмотрел собравшихся. Многие отвели глаза. — Спрошу только раз, — встав грозно, — сказал он. — Все согласны со словами одноперста. — Это лишнее, — не дав никому ответить, вмешался зуд. — Я говорил от имени всех. — А я не согласен, — поднялся представитель оружейной гильдии Яков Стальман. — Это его кузни и производственные цеха были самыми крупными из всех, и составляли половину всего продукта оружейной гильдии на рынке Навея. Стальман был уже умудрен опытом и свой первый век разменял прошлым летом. Теперь в виски его легко тронула седина, свободная рубаха с узором макоши отливала золотым блеском, а широкие руки сдались в мощные кулаки. «В отличие от тебя, Одноперст, у меня еще есть совесть!» А еще у меня есть любовь к своей земле и к людям ее населяющим. Поэтому иногда нужно засунуть свои хотелки далеко и сделать то, что требуется отчизни, даже если это приведет к разорению твоего дела. — Что ты такое говоришь, друг Яков? — изумился Зуд, Или напомнить тебе, как мы мечтали строить тут блаженство для торговли? «Сейчас то самое время, когда мы держим власти за яйца и можем получить для себя все, что наше по праву. Это не они строили подземелья, а камнетесы строительной гильдии. Это не они ковали сталь, что сейчас защищает нас, а твоя гильдия. Это не они кормили их армии, а я. И поэтому я заберу свое, а если ты не согласен и идешь против решения торговой коллегии, то мы никогда, слышишь, никогда не дадим тебе вновь встать на ноги после победы над ящерицами. Зуд посмотрел на Алешу. Вы даже не пытались вступить с ними в переговоры, чтобы попытаться выторговать что-либо, а это могло предотвратить войну. В результате твоей гордыни, Тысицкий, враг у наших стен а мы несем убытки, и ты еще смеешь просить нашей помощи? — Прав я, братцы-торговцы!» С этими словами Зуд раскрыл руки, ожидая всеобщего одобрения, но вместо этого получил тишину и возглас против. — Нет! — поднялся глава гильдии строителей. — Врешь, собака! Мы не об этом условились! Мы лишь хотели, чтобы государство на десятину подняло стоимость наших услуг в военное время, предоставляемых впрок, и в дальнейшем компенсировало наши убытки посредством временного снижения налога. Ты же вещаешь, как враг. — Одумайтесь, братья, — опешил от подобных слов Одноперст. — Мы можем стать владельцами Навея. — А мы и сейчас хозяева, — вмешался Яков. «На вэй наш дом, а дом хозяева защищают, не щадя живота своего. Я с тобой, Тысяцкий!» «И я!» — поддержал оружейника строитель. «И я! И я! И я!» — разнеслось по штабу. «Ах вы тряпки бесхребетные!» — вскипел зуд. И он с ненавистью глядел на бывших соратников. «А торговая гильдия остается на своем условии». — Вот тогда и поглядим, когда вы взвоите от голода и приползете ко мне на коленях просить еду. Вот он момент настал. Некогда сплоченная лига гильдии распалась, а значит, пора заканчивать с этой анархией. — Они не тряпки, — отпив чаю, молвил Алеша. При этом все разум умолкли. Они патриоты. А вот кто вы, неуважаемый мною одноперст, «Молчите? Я же скажу вам, вы предатель! Вы обвинили руководство в некомпетентности, предложили грабительскую ренту в условиях войны, нарушили субординацию, хотя...» Алеша сделал паузу. «И субординации в угрожающий период вполне достаточно для трибунала». «Да не смешите меня!» — презрительно отмахнулся Зуд, наливая себе бокал финикийского вина. Он сделал глоток, но напиток словно ком застрял в горле. Все смотрели только на него. «Сим!» — приказал Алеша. «Арестовать и казнить Зуда-одноперста по законам военного времени за подрывную деятельность!» «Есть!» — ответил Сармат. По его указке двое Витизи выдернули торгаша из-за стола и потащили на казнь. — Это произвол! — завизжал от страха зуд. — Для трибунала нет кворума! — Есть, есть! — деловито подпихивал его Сим. — Все как положено. Два офицера и Мах. Именно трое решали судьбы во время войны, и никто не возразил, когда тебе, собака, читали приговор. — Нет! — визжал предатель. Затем стража выволокла его на мостик, и где его обезглавили. — Теперь можем работать над обороной города, — вздохнув от облегчения, молвил Тысицкий. — Уважаемый Стальман, у тебя, кажется, есть что сказать? Оруженик с благодарностью кивнул. — На моих складах двадцать тысяч готовых стрел, — начал отчет Яков. — Плюс болты для баллист в количестве... Совещание закончилось лишь поздним вечером, строители уже перевели свои бригады на круглосуточное производство, впрочем, как и оружейники. Всем контрактным охотникам поступил приказ подняться на стены и сформировать отряды самообороны из числа мирян торгового сектора, что желали присоединиться к защитникам Навея. Город вновь стал един, экономика перешла на военное положение.